гигиена. Однажды в квартире семейства «Р» раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За дверью стоял молодой человек, который на свету оказался каким-то больным с тонкой блестящей розовой кожицей на лице. Он сказал, что пришел предупредить о грозящей опасности. что вроде бы в городе началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три дня, причем человека вздувает и так далее. Симптомом является появление отдельных волдырей или просто бугров. Есть надежда остаться в живых, если строго соблюдать правила личной гигиены, не выходить из квартиры и если нет мышей. поскольку мыши — главный источник заражения, как всегда. Молодого человека слушали бабушка с дедушкой, маленькая девочка и ее отец. Мать была в ванной. — Я переболел этой болезнью, — сказал молодой человек и снял шляпу, под которой был совершенно голый розовый череп, покрытый тончайшей, как пленка, на закипающем молоке кожицей. — Мне удалось спастись. Я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам, ношу хлеб и запасы, если у кого нет. У вас есть запасы? Давайте деньги, я схожу. И сумку побольше, если есть, на колесиках. В магазинах уже большие очереди, но я не боюсь заразы. Спасибо, сказал дедушка. Нам не надо. — В случае заболевания всех членов семьи оставьте двери открытыми. Я выбрал себе то, что по силам — четыре шестнадцатиэтажных дома. Тот из вас, кто спасется, может так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее. — Что значит спускать трупы? — спросил дедушка. — Я разработал систему эвакуации путем сбрасывания их на улицу. Понадобятся полиэтиленовые мешки больших размеров. Вот не знаю, где их взять. Промышленность выпускает двойную пленку. Ее можно приспособить. Но где взять деньги? Все упирается в деньги. Эту пленку можно резать горячим ножом. Автоматически сваривается мешок любой длины. Горячий нож и двойная пленка. — Нет, спасибо, нам не надо, — сказал дедушка. Молодой человек пошел дальше по квартирам, как попрошайка просить денег. Как только захлопнули за ним дверь, он звонил уже у соседних дверей, и там ему открыли на цепочку, так что он вынужден был рассказывать свою версию и снимать шляпу на лестнице, в то время как его наблюдали в щель. Слышно было, что ему кратко ответили что-то и захлопнули дверь. Но он все не уходил. Не слышно было шагов. Потом дверь опять открылась на цепочку. Кто-то еще желал послушать рассказ. Рассказ повторился. В ответ раздался голос соседа. «Если есть деньги, сбегай, принеси десять пол -литровок. Деньги отдам». Послышались шаги, и все утихло. «Когда он придет?» — сказала бабушка. Пусть уж нам принесет хлеба и сгущенки, и яиц. Потом надо капусты и картошки. — Шарлатан, — сказал дедушка. — Хотя не похож на обожженного. Это что-то другое. Наконец встрепенулся отец. Взял маленькую девочку за руку и повел ее вон из прихожей. Это были не его родители, а жены. И он не особенно поддерживал их во всем, чтобы они не говорили. Они тоже его не спрашивали. По его мнению, что-то действительно начиналось, не могло не начаться. Он чувствовал это уже давно и ждал. Его охватила какая-то оторопь. Он взял девочку за руку и повел ее вон из прихожей, чтобы она не торчала там, когда таинственный гость постучит в следующую квартиру. Надо было с ним как следует потолковать, как мужик с мужиком. Чем он лечился, какие были обстоятельства. Бабушка с дедушкой, однако, остались в прихожей, потому что они слышали, что лифта никто не вызвал, и, стало быть, тот человек пошел дальше по этажу. Видимо, он собирал деньги и сумки сразу, чтобы не бесконечно бегать в магазин. Или ему еще никто не дал ни денег, ни сумок. Иначе он уже бы давно уехал на лифте, ибо к шестому этажу должно было набраться поручений. Или же он действительно был шарлатан и собирал деньги просто так, для себя. Как уже однажды в своей жизни бабушка напоролась на женщину, которая вот так сквозь щелочку сказала ей, что она из второго подъезда, а там умерла женщина 69 лет, баба Нюра. И она по списку собирает ей на похороны, кто сколько даст. И предъявила бабушке список, где стояли росписи и суммы. Тридцать копеек, рубль, два рубля. Бабушка вынесла рубль, хотя тетя Нюра так и не вспомнила. И не мудрено, потому что пять минут спустя позвонила в дверь хорошая соседка. И сказала, что это ходит неизвестная никому аферистка, а с ней двое мужиков. Они ждали ее на втором этаже, и они только что с деньгами скрылись из подъезда, список бросили. Бабушка с дедушкой стояли в прихожей и ждали. Потом пришел отец девочки Николай и тоже стал прислушиваться. Наконец вышла из ванной Елена его жена. И громко стала спрашивать, что такое. Но ее остановили. Однако звонков больше не раздавалось на лестнице, то есть ездил лифт туда-сюда, даже выходили из него на их этаже, но потом гремели ключами и хлопали дверьми. Но все это был не тот человек в шляпе. Он бы позвонил, а не открывал бы дверь своим ключом. Николай включил телевизор, поужинали, причем Николай очень много ел, в том числе и хлеб. И дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин отдай врагу. А Елена заступилась за мужа, а девочка сказала, что вы орете. И жизнь потекла своим чередом. Ночью внизу, судя по звуку, разбили очень большое стекло. — Витрина булочной, — сказал дедушка, выйдя на балкон. — Бегите, Коля! «Запасайтесь!» Стали собирать Николая. Пока собирали, подъехала милицейская машина. Кого-то взяли, поставили милиционера, отъехали. Николай пошел с рюкзаком и ножом. Их там внизу оказалась целая группа людей. Милиционера окружили, подмяли. Через витрину стали впрыгивать и выпрыгивать люди. Кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с хлебом, ей зажали рот и утащили в булочную. Народу внизу прибывало. Наконец пришел Николай с очень богатым рюкзаком. Тридцать килограммов сушек и десять буханок хлеба. Николай снял с себя все и кинул в мусоропровод. Сам в прихожей протерся с головы до ног одеколоном, Все ватки выкинул в пакете за окно. Дедушка, который был доволен всем происходящим, заметил только, что придется дорожить одеколоном и всеми медикаментами. Заснули. Утром Николай за завтраком один съел полкило сушек за чаем и шутил по этому поводу. Завтрак съешь сам. Дедушка был со вставными зубами и тосковал. размачивая сушки в чае. Бабушка замкнулась в себе, а Елена все уговаривала девочку есть побольше сушек. Бабушка, наконец, не выдержала и сказала, что надо установить норму, не каждую же ночь грабить. Вон и булочную заколотили, все вывезли. Посчитали запасы, поделили все на пайки. Елена в обед отдала свой паек девочке, Николай был как черная туча, и после обеда один съел буханку черного хлеба. Продовольствия должно было хватить на неделю, а потом наступала крышка. Николай и Елена позвонили на работу, но ни на работе Николая, ни у Елены никто не брал трубку. Звонили знакомым, все сидели по домам, все ожидали. Телевизор перестал работать, там свистела частотка. На следующий день телефон не соединял. Внизу на улице ходили прохожие с рюкзаками и сумками. Кто-то волок спиленное дерево небольшого размера. Возник вопрос, как быть с кошкой? Зверек второй день ничего не получал и ужасно мяукал на балконе. — Надо впустить и кормить, — сказал дедушка. Кошка — ценное свежее витаминное мясо. Николай впустил кошку, ее покормили супом, не особенно много, чтобы не перекормить после голодовки. Девочка не отходила от кошки те два дня, когда кошками мяукала на балконе. Девочка все рвалась к ней, а теперь ее кормила в свое удовольствие. Даже мать вспылила. «Отдаешь ей то, что я отрываю от себя для тебя!» Кошку таким образом покормили, но продовольствие оставалось на пять дней. Все ждали, что что-нибудь будет, кто-нибудь объявит мобилизацию. Но на третью ночь заревели моторы на улицах, и город покинула армия. — Выйдут за пределы, оцепят карантин, — сказал дедушка. Ни в город, ни из города. Самое страшное, что все оказалось правдой. Придется идти в город за продуктами. «А деколон дадите? Пойду», — сказал Николай. «Мой почти весь». «Все будет ваше», — сказал дедушка многозначительно. Но и уклончиво. Он сильно похудел. «Счастье еще, что работают водопровод и канализация». «Тьфу тебе, сглазишь!» — сказала бабушка. Николай ушел ночью в гастроном. Он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он вернулся, когда было еще темно, разделся на лестнице, бросил в мусоропровод одежду и голая обтерся одеколоном. Вытерев подошву, он вступил в квартиру, затем вытер другую подошву, ватки бросил... в бумажке вниз. Рюкзак он поставил кипятиться в баке, сумки тоже. Добыл он немного. Мыло, спички, соль, полуфабрикаты ячменной каши, кисель и ячменный кофе. Дедушка был очень рад, он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени. — Кровь — самая большая инфекция, — заметил дедушка, — Ложась под утро спать. Продовольствие, как посчитали, должно было теперь хватить на десять дней, Если питаться киселем, кашами и всего есть понемножку. Николай стал каждую ночь ходить на промысел, и возник вопрос с одеждой. Николай стал ее складывать еще на лестнице в полиэтиленовый мешок. Нож все время прокаливал, но ел по-прежнему много. Правда, теперь уже без замечаний со стороны дедушки. Кошка худела день ото дня, шкурка ее обтянула, обеды, ужины и завтраки проходили в мучениях, так как девочка все время старалась что-нибудь бросить на пол кошки. Елена начала просто бить по рукам. Все кричали, кошку выводили, она бросалась об дверь. Однажды это вылилось в страшнейшую сцену. Девочка пришла с кошкой на руках на кухню, где находились дедушка и бабушка. Рот у кошки и у девочки был измазан чем-то. — Вот, — сказала девочка и поцеловала, наверное, не в первый раз, кошку в поганую морду. — Что такое? — воскликнула бабушка. — Она поймала мышку. ответила девочка. Она ее съела. И девочка снова поцеловала кошку в рот. — Какую мышку? — спросил дедушка. Они с бабушкой оцепенели. — Такую серую мышку. — Вздутую? Толстую? — Да, толстую, большую. Кошка на руках у девочки начала вырываться. — Держи крепче, — сказал дедушка. — Иди в свою комнату, детка. Иди, иди с кошечкой. Ах ты, гадина, ах, сволочь! Доигралась с кошкой дрянь такая? А, доигралась? Не ори, — сказала девочка и быстро убежала к себе. Следом за ней пошел дед и побрызгал все ее следы одеколоном из пульверизатора. Потом он запер дверь в детскую на стул, потом позвал Николая. Тот спал после бессонной ночи. С ним спала и Елена. Они проснулись. Все было обсуждено. Елена начала плакать рвать на себе волосы. Из комнаты девочки доносился стук. — Пустите, откройте, мне в туалет! — со слезами кричала девочка. — Слушай меня! — кричал Николай. — Не ори! — Пусти, пусти! Сам не ори! Пустите! Николай и остальные ушли в кухню. Елену пришлось держать запертой в ванне. Она тоже стучала в дверь. к Вечеру девочка угомонилась. Николай спросил, ходила ли она в туалет. Девочка с трудом отвечала, что да, сходила в трусы и попросила пить. В комнате девочки находилась детская кровать, раскладушка, шифоньер с вещами всей семьи, запертый на ключ, ковер и полки с книгами. Уютная детская комната, которая теперь в воле случая превратилась в карантин. Николай прорубил в двери что-то вроде оконца и велел девочке принять на первый случай бутылку на веревке, где был суп с хлебными крошками. Все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться и выливать в окно. Но окно было заперто на верхний шпингалет. Девочка так до него и не дотянулась. Да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экскрементами должен был решиться просто. Выдирался лист или два из книги. На него испражнялись и выбрасывали в окно. Николай сделал из проволоки рогатку и пробил, выстрелив три раза, довольно большую дыру в окне. Девочка, правда, показала все плоды своего воспитания и испражнялась неряшливо, ни на бумагу, не успевала сама следить за своими желаниями. Ее по двадцать раз на дню спрашивала Елена, «Не хочет ли она кака?» Она отвечала, что «не хочет». и в результате оказывалось измаранной. Кроме того, трудно было с питанием. Бутылок и веревок было ограниченное количество. Веревка каждый раз отрезалась, и девять бутылок валялось в комнате к тому моменту, когда девочка перестала подходить к двери, вставать и отвечать на вопросы. Кошка, видимо, не вставала с тела девочки. Она, правда, не появлялась в поле зрения давно, с тех пор, как Николай стал охотиться на нее с рогаткой, поскольку девочка скармливала кошке почти половину того, что сама получала в бутылке. Все это выливалось ей на пол. Девочка не отвечала на вопросы, кроватка ее стояла у стены и не попадала в поле зрения. Трое предшествующих суток борьба за устройство жизни девочки, все эти нововведения, попытки как-то научить девочку подтираться, до сих пор это делала за нее Елена, передача воды, чтобы она как-то умылась, все эти уговоры, чтобы девочка подошла под дверной глазок за бутылкой. Один раз Николай хотел помыть девочку, вылив на нее бидон горячей воды вместо подачи корма, И тогда она стала бояться подходить к двери. Все это настолько буквально стерло в порошок обитателей квартиры, что когда девочка перестала отзываться, все легли и заснули очень надолго. Но потом все завершилось очень скоро. Проснувшись, бабушка с дедушкой в своей постели обнаружили кошку со все той же окровавленной мордой. Видимо, кошка ела девочку, но вылезла через отдушину. «Попить, что ли?» «Ай! Ой!» — закричали, застонали бабушка с дедушкой, на что в ответ возник в дверях Николай, и, выслушав все плачи, просто захлопнул дверь и завозился с той стороны, запирая дверь на стул. Дверь не только не стала открываться... Но я отдушина Николай не сделал. Отложили это. Елена кричала и хотела снять стул, но Николай запер ее в ванной снова. А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Прошлой ночью он убил женщину с рюкзаком, а она, видимо, была уже больна. так что не помогла дезинфекция ножа над газом. Кроме того, Николай тут же на улице над рюкзаком поел концентрата ячменной каши. Хотел попробовать и на тебе, все съел. Николай все смекнул, но поздно, когда уже стал вздуваться. Вся квартира грохотала от стуков, мяукала кошка, в верхней квартире тоже дело дошло до стука, А Николай все тужился, пока, наконец, кровь не пошла из глаз. И он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться. И дверь на улицу никто не открыл, а напрасно, потому что, неся хлеб, шел по квартирам тот молодой человек, а в квартире «Р» все стуки уже утихли. Только Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя. Да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу? Почему молодой человек пришел так поздно? Да потому что у него очень много было на участке квартир. Четыре громадных дома. И второй раз молодой человек пришел в этот подъезд только вечером, на исходе шестого дня. через три дня после того, как затихла девочка, через сутки после исхода Николая, через двенадцать часов после исхода Елениных родителей и через пять минут после Елены. Однако кошка все мяукала, как в том знаменитом рассказе, где муж убил жену и заложил ее кирпичной стеной, а следствие пришло, И по мяуканью в стене разобралось, в чем дело, поскольку вместе с трупом в стене был замурован любимый кот хозяйки и жил там, питаясь ее мясом. Кот мяукал, и молодой человек, услышав единственный живой голос в целом подъезде, где уже утихли, кстати, все стуки и крики, решил бороться хотя бы за одну жизнь. Принес железный ломик Он валялся во дворе весь в крови и взломал дверь. Что же он увидел? Черная знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, две черные горы за дверью, запертой на стул. Оттуда и выскользнула кошка. Кошка ловко прыгнула в отдушину, грубо выбитую еще в одной двери. И там... Послышался человеческий голос. Молодой человек снял и этот стул и вошел в комнату, усеянную стеклом, ссором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета. Точно таким же... как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела.